Элиот казался невозмутимым. Он сидел в голубом кресле и подравнивал ногти перочинным ножом, хранившимся в одном из многочисленных карманов его жилета. Фиби подумала, что такой жилет подошёл бы для фокусника. За этот вечер Элиот извлёк оттуда спички, штопор, мобильный телефон, цифровую камеру, приёмник GPS, мятные леденцы и зубочистки в маленьком серебряном футляре, пачку ментоловых сигарет и даже миниатюрный набор первой помощи, когда Эви порезалась с чести рыбу. В его жилете хранилось больше вещей, чем Фиби носила в своей сумочке. У неё там обычно лежали мобильный телефон, губная помада, блокнот на спирали и карманный сборник головоломок с огрызком карандаша. «А как насчёт подарков, которые он ей оставил?» — спросила Эви.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 А потом феи стали оставлять подарки, и она прикрепляла их к браслету. «Что за подарки?» — поинтересовалась Фиби, наклонившись вперёд и вытянув ноги. Она смотрела на Сэма, но знала, что на вопрос ответит Эви. «Там был старый цент с головой индейца, начищенный до блеска, и католический медальон, кажется, святой Кристофер. Что-нибудь ещё, Сэмми?» «Не думаю», — ответил Сэм. Он ещё глубже вжался в кресло, словно старался вообще исчезнуть. «Так что случилось с браслетом?» — спросила Фиби. «Точно не знаю», — сказал Сэм и отвел взгляд. Поэтому Фиби показалось, что он лжёт. Фиби узнала, кто такой Сэм, лишь через три месяца после их знакомства, когда он привёл её домой к своей матери. Когда они въехали в город, именовали валун с молитвой «Отче наш»,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 Она не касается бокала губами? Или только притворяется, что пьёт? «Ты привёз книгу?» Наконец спросила Эви, и Сэм кивнул. Фея березко выпрямилась, и её сердце учащённо забилось при мысли о том, что они собираются открыть книгу, оставленную для Лизы в подвальной яме заброшенного призрачного посёлка. Книгу, предположительно написанную королём фей. Книгу с инструкциями,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 «Но очень похоже на её почерк, верно?» Заметила Эви. «Я пошла с этой запиской в полицию, но они решили, что кто-то подшутил надо мной. Они не восприняли это всерьёз». Сэм покачал головой, явно не готовый поверить её словам. «Скажи мне правду, Сэмми», — попросила Эви и наклонилась к нему. «Ты не случайно нашёл книгу фей на чердаке, не так ли?» «Нет», — признал Сэм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 Фебе знала, что каждому из них пришла в голову одна и та же невероятная мысль – это Лиза, она нашла нас.